Рыба. Воды, окружающие мордью, порождают множество причудливых форм водной жизни, и даже обычные виды здесь больше варьируются по размеру, нежели в других частях океана. Рыба, которая движет корабль муирху представляет собой очень крупный гибрид кита и акулы, сочетание доселе не встречавшееся, а попросту невозможное в природе. Она была поймана в молодом возрасте возле морской стены, той самой рыбачкой, что ныне командует кораблем. Женщина выкормила и обучила свою добычу, после чего выстроила вокруг нее корабль. Теперь рыба повинуется сочетанию ее команд, тонизирующего средства и того корма, к которому привычно. Тем не менее, это весьма болезненное существо, сплошь покрытое полипами и выростами и мучимое внутренними болями, из-за своего неординарного биологического строения. Как бы далеко капитан не уводила от мордью свой корабль, он всегда возвращается обратно, против ее воли. Ибо капитан терпеть не может ни сам город, ни его господина. Некоторые моряки говорят, что рыбе годится в пищу только испорченный морской палтус, который водится в этих водах. Другие, что она питается здешней магией. Кое-кто утверждает, что рыба, как это не трагично, надеется найти себе пару, которой никогда не существовало. Впрочем, все моряки проклинают ее обычаи, ибо есть места, гораздо лучшие подходящие для ведения торговли, нежели этот трижды проклятый, насквозь пропитанный дождем порт.